В то время, как Горбунья выходила из ресторана, невдалеке совещались о чем-то три хорошо одетых господина. Вскоре к ним присоединился четвертый, сбежав по лестнице трактира. Ну что, он там? Там-там или нет? Это наверняка... Да разве Галыша с кем спутаешь? Он после маскарада в костюме крючника. Сейчас они уселись за стол, и часа три, самое меньшее, прображничают. Тогда вы ждите меня здесь. Только спрячьтесь, я а сбегаю да. за начальником, и дело будет в шляпе. Хорошо. С этими словами один из совещавшихся быстро удалился по соседней улице, примыкавшей к площади. В это время королева Вакханок в сопровождении Галыша вошла в пиршественную зал. «Теперь, друзья, да будет шум, гам, землетрясение! Курить, шторм, наливай!» «Королева Королева сидя напротив Галыша, между Махровой Розой и Ниней Мельницей, председательствовала за завтраком, которым Жак великодушно угощал друзей после карнавальной ночи. Сефиза казалась гораздо оживленнее, чем обыкновенно, хотя ей и не хватало ее обычной веселости. Раскрасневшиеся щеки и горящие глаза указывали на лихорадочное возбуждение. Ей, видимо, хотелось закружиться и забыть что-то из печальной беседы с сестрой. Жак любовался Сефизой со страстным обожанием. не мельница, сняв римскую каску, сиял своей лысиной, причем на эту лысину, по мере того, как он пьянел, постепенно распространялся багровый цвет его лица. Что? Что? Что? А, берегись, Нини! Что? Винный прилив идет очень быстро, вперед! А когда прилив закроет его до бабушки, тогда он.. Отвлекайте меня, о, королева, я размышляю. Внимание, он размышляет! может он заболел? Или он обдумывает какое-нибудь шикарное антроша.